22. Я высадил моих товарищей рядом с домом Эдварда на улице Стори, а потом поехал прямо в городской госпиталь Салима. Это был комплекс серых приземистых бетонных блоков рядом с аллеей Джефферсона неподалеку от Милпонд, где я когда-то жил Дэвид Дарк. Небо посветлело, и бледный рассеянный свет заходящего солнца отражался в лужах на стоянке. Я прошел по подъездной аллее к дверям госпиталя, засунув руки глубоко в карманы пиджака. Я надеялся, что Констанс Бетфорд чувствует себя лучше. Я не должен был позволять им обоим входить в мой дом. Одного остережения не хватило. Теперь Констанс потеряла зрение, и в этом была только моя вина. Я нашел Уолтера в зале ожидания на третьем этаже. Он сидел, опустив голову, всматриваясь в отполированный виниловый пол. За ним на стене висела фотография Бейзила Эда, пеликана. Уолтер не поднял взгляда, даже когда я сел рядом. Зазвенел мелодичный гонг, и соблазнительный голос телефонистки проворковал. «Доктора Мария просят к белому телефону! Доктора Мария просят к белому телефону!» «Уолтер!» — обратился я. Он поднял голову, его глаза покраснели от усталости и от слез. Он выглядел значительно старше своих лет, и мне неожиданно припомнилось, что Дуглас Эвелит рассказывал об экипаже Арабелы. Он открыл рот, но из пересохшего горла не вырвалось ни звука. «Есть новости?» – спросил я его. «Констанс лучше? Ты видел ее?» «Да», – ответил он. «Видел». «Ну и что?» «Теперь ей, конечно же, лучше». Я хотел сказать ему что-то утешительное, но в то же мгновение осознал, что его голос звучит как-то неестественно, невыразительно и глухо, как будто он через силу лгал. «Олтер», – повторил я, – «неожиданно он схватил меня за руку и за всех сил сжал ее». Я опоздал, сказал он. Она умерла каких-то 20 минут назад. Обширные повреждения черепа в следствии интенсивного охлаждения. Не говоря уже о потрясении и физических повреждениях глаз и лица. Собственно, не было почти никакой надежды. О, Боже, Уолтер! Как мне жаль! Он глубоко, печально вздохнул. У меня немного кружится голова. Мне дали какое-то успокоительное. Но все это Так измучило меня, что у меня уже не осталось ни на что сил. «Хочешь, чтобы я отвез тебя домой?» «Домой?» Он вопросительно посмотрел на меня, как будто перестал понимать смысл этого слова. Дом для него был лишь зданием, полным вещей, которые уже никому не принадлежат. Висящее рядами платья, которое уже некому надевать, шеренги туфель, хозяйка которых уже никогда не появится. Да и что делать одинокому мужчине с кучами косметики, ритус и бюстгальтеров? Наиболее же болезненное переживание после неожиданной смерти жены, как я сам убедился, это наведение порядка в ванной. Даже похороны, мелочь в сравнении с уборкой в ванной. Я стоял над корзиной для мусора, полный бутылочек от лака для ногтей и шампуня для волос, и заливался слезами. Ты не должен себя винить, заговорил Уолтер. Ты достаточно внятно предупреждал меня. Мне просто мне просто казалось, что. Казалось, что Джейн будет дружелюбно настроена. По крайней мере, к своей матери. Уолтер, я ее видел потом. Она и меня пыталась убить. И это не Джейн. Именно от этого я предостерегал. Это не та Джейн, какую мы оба знали. Она теперь в определенной мере под властью каких-то сил, понимаешь? Пока она не найдет следующую жертву, чтобы накормить ту мощь, во власти которой она очутилась. Ее душа не узнает покоя. Мощь? «Какая такая мощь? О чем ты говоришь?» «Уолтер», — заявил я, — «это неподходящее место и время для объяснений. Я отвезу тебя домой, хорошо? Поспишь, а завтра мы обо всем поговорим». Уолтер оглянулся через плечо на комнату, в которой, видимо, лежала Констанс. «Она там?» — спросил я, и он кивнул. «Я не должен ее оставлять», — сказал он. «Это нехорошо с моей стороны». «Ты не оставляешь ее, Уолтер. Ее просто уже нет». Он довольно долго молчал. Каждая морщина на его лице выглядела так, будто была наполнена пеплом. Он был так вымотан и одурманен наркотиком, что еле держался на ногах. «Знаешь что, Джон?» – заговорил он. «У меня нет теперь никого. Ни сына, ни дочери, ни жены. Вся моя семья, все, кого я любил и с кем хотел провести остаток жизни, все они ушли. Остался только я». «Никому даже оставить наследство мои золотые часы!» Он подтянул маджиту, снял часы и поднял их вверх. «Что случится с этими часами, когда я умру?» «Знаешь, Констант сказала, чтобы я выгравировал на них свое имя. Она сказала, однажды твой праправнук наденет эти часы, посмотрит на имя, выгравированное сзади на крышке, и будет знать, откуда он родом и кто он есть. И знаешь что?» «Такого парня никогда не будет!» Ты «Успокойся, Уолтер», — сказал я ему. «Я поговорю с врачом и тут же поедем, я отвезу тебя домой». «Ты возвращаешься туда сегодня, на аллею квакеров?» «Ну, останусь с тобой, если хочешь». Он сжал губы, потом медленно кивнул. М «Если тебе это не доставит, хлопот». «Да никаких, Уолтер. Честно говоря, я только рад, что есть предлог не возвращаться туда сегодня». Мы вышли из госпиталя и пошли через стоянку к моей машине. Уолтер дрожал на вечернем ветру. Я помог ему сесть, а потом мы поехали через пригороды Салема и свернули на юг в сторону Бостона и Детхема. Во время поездки Уолтер почти не говорил, только смотрел через окно на проезжающие автомобили, на дома и деревья. Уже наступала ночь, первая за 38 лет, которую он проведет не с Констанс. Когда мы приближались к Бостону, огни самолетов, идущих на посадку к аэропорту Логан, казались одинокими, как никогда раньше. Дом в Детхиме принадлежал семье Бетфордов уже четыре поколения, переходя от отца к сыну. Хотя Уолтер и его отец оба работали в Салеме, они оставили себе эту старую резиденцию в Детхиме только из-за традиции. В течение нескольких лет отец Уолтера снимал также небольшую квартирку недалеко от центра Салема, но Констанс настояло, чтобы Уолтер ежедневно ездил на работу за 25 миль, особенно когда мать Уолтера тайно просветила ее на похоронах своего мужа, что отец Уолтера водил в квартирку в Салеме бабенок и что под кроватью была обнаружена огромная гора из Презервативов. Это был большой колониальный дом, стоящий на семи акрах земли. 41 в вначале принадлежавшие семейству Бетфордов, были распроданы строительным подрядчиком. Белое здание с покатой пятискатной крышей стояло в конце крутой аллеи, обсаженной кленами и выглядело осенью так живописно, что было трудно поверить, что в этом здании кто-то живет. Я помню, какое оно произвело на меня впечатление, когда Джейн впервые привезла меня сюда. Я подумал, что для семьи Бетфордов было бы значительно лучше, если бы в то утро я развернулся и уехал назад в Сент-Луис, не задерживаясь ни на минуту. Тогда их миновали бы те трагедии, какие свалились на них в течение последних нескольких недель, и те ужасы, которые их еще ожидали. Я запарковал машину входных дверей и помог Уолтеру выйти. Он подал мне ключи, а я открыл дверь. В доме было уже тепло. Бедфорды включили центральное отопление накануне вечером, поскольку, выходя из дома, рассчитывали вскоре вернуться. Первое, что я увидел, когда включил свет, были очки Констанс, лежащие на лакированном столике там, где она оставила их менее 24 часов назад. Я отвернулся и заметил свое собственное перекошенное лицо в круглом позолоченном зеркале. У меня за спиной стоял посеревший, не похожий на себя Уолтер. «Дело номер один – это тройное шотландское», – обратился я к Уолтеру. «Садись в гостиной и сними ботинки. Расслабься». Уолтер очень старательно повесил свой плащ в шкаф, затем вошел за мной в просторную гостиную с новощенным полом цвета меда, персидскими коврами и традиционной мебелью 19 века. Над большим камином висела картина маслом, изображающая округ Сафолк в давние времена до появления домиков для уикенда, строительного треста двадцать первый век и массачусетских автострад. На полке над камином стояла коллекция фигурок из дрезденского фарфора, принадлежавшая, несомненно, Констанс.